Обстоятельства перехода в мир иной Условия перехода на иной план бытия Трудно отрывается от земли дух, отягощенный привычками. Не подняться ему в верхние слои. Каждый слагает вокруг себя магнитный вихрь, и этот вихрь несет его на высоту им сложенную. Никакие вмешательства высших сил не могут привлечь его и удержать в верхних сферах, Если дух отяжелён, ибо несоответствие высшей сферы с его душевным состоянием отзовётся мучительно и разрушительно на его тонкой оболочке. Именно дух, привязанный к земле привычками, остаётся надолго прикованным к низшим слоям астрального мира, и слои эти ужасны. Потому давно сказано, что каждый отмерит свой кусок. Нужно понимать это не только в узкоземном смысле. Очищение тонкого тела перед переходом в мир иной. Истинно, страдания утончают двойник и способствуют сожжению или разрежению его еще при земной жизни. Сказано, страстное тело является сотрудничеством с этими страданиями для утончения двойника и его постепенного сожжения, но еще при земной жизни. Состояние духа при переходе в тонкий мир. В дополнение к сказанному мною о трудном отрыве духа тягощённого, следующие строки были нам посланы. Состояние духа при переходе в тонкий мир обуславливается причинами сознания. Изъяв из жизни самые тонкие устремления, дух не может сгармонизировать свои вибрации, и он остаётся в пределах земных. Но не только пребывание в слоях земных даёт духу тягость, но именно борьба между физическими и монациями и проблесками высшего магнита делает пребывание духа в низших слоях таким тяжким. Чувство безысходности, которое человек так остро ощущает, даёт много мучительных переживаний. Именно безысходность становится уделом духа, лишённого тонкого устремления. Причём на земном плане Человек может искупить свою карму, но в тонком мире человек зависит от своих устремлений. Пространство наполнено этими неискупившими своей кармы на земном плане. Так насыщенный дух не знает этих огненных мучений. Утончение духа есть ключ к вратам огненного мира. Значение последних часов жизни человека Значение последних часов жизни человека психофизические условия перехода в мир иной. О последних часах пребывания на земле следует очень позаботиться. Часто последнее устремление может предопределить следующую жизнь так же, как и слои, в которых будет дух пребывать. Конечно, недопустимо звать в земные сферы, когда дух уже оторвался ткань, которая уже освободились от земного притяжения, напрягаются в страшном усилие, чтобы опять ассимилироваться земную атмосферу. Нужно приучаться мыслить при уходе так же, как и при рождении, и нужно уметь согласовать приёмы. Так же как вредны задержки при рождении, в Америке, чтобы не беспокоить ночью медицинский персонал, родильницам дают задерживающие средства. Так же вредны задержки при смерти. всякие впрыскивания Тонкое образование нового тела должно быть принято во внимание. Раны, причинённые уходящему, приходится лечить в тонком мире. Самые жестокие обращения являются уходящими. Можно сказать, не смерть мучает, но живые люди. Все приблизившиеся к огненному учению должны знать об этом. На пути к миру огненному запомним о законе утверждающим последние минуты перехода